Глава шестая. В дом тётушки Клары я проникла через чёрный ход. Тётя ожидала меня в гостиной, и как только я вошла, накинулась с расспросами. Я поведала, что меня приняли на должность ассистента тёмного мага и обман пока не раскрыли. Мартишка, не думала, что ты уже сегодня приступишь к обязанностям. Тётя прижала руки к груди и смотрела на меня с волнением. Ты же не взяла с собой ни комплект защитных амулетов, ни сборник некромагических заклинаний, да вообще ничего. Эх, амулеты и заклинания мне бы сегодня пригодились. Вздохнула я, вспомнив Лесяндру и ее объятия. Но главное, все получилось. Теперь нужно навестить Лера Беде и поторопить с поиском настоящего ассистента. И мне придется пожить у тебя. К отцу я в таком виде заявиться не могу. Конечно, живи. А что мы скажем соседям, если я попадусь им на глаза в образе Мартина? Спросила я. А соседейних нечего переживать, они сюда редко заходят. А вот Виларий придётся рассказать. Я наняла её на работу в магические штучки. Хорошо. Вилки расскажем, согласилась я. Кстати, в выходные я не работаю на Лэра Дэсмонда, поэтому займусь ассортиментом в лавке. Пора бы уже придумать что-нибудь новенькое. Да и денег нужно заработать, а то на таксимобилях разорюсь. Тётя задумалась. А знаешь, забирай-ка мой мобиль. Мне всё равно, некуда на нём ездить, а ты сэкономишь и будешь проезжать к дому по лесной дороге. По ней давно уже никто не ездит, так и с соседями не встретишься. Идея мне понравилась, тем более что в багажник я смогу положить много полезных магических вещиц. Я обняла тётю и поблагодарила за поддержку. Мы это делаем ради Мартина. всхлипнула она Найди его, Мартишка, прошу. Он жив. Даже не думай плакать, горячо проговорила я. Если бы он ушёл за занавес, ты бы почувствовала. Тёмная богиня всегда находит способ сообщить родственникам об умерших. Да, так было с отцом Мартина, согласилась тётя. Он уезжал на заработки в другой город. В то время только появились паровозы. Ночью вагон сошёл с рельсов, а на рассвете чёрная птица ворвалась в спальню, разбив окно. Я сразу поняла, что с Франтишиком беда. Дядю Франтишика я помнила плохо. В тот год мне исполнилось 5. Но узнаю, что он был смеском из небогатой семьи и очень гордился тем, что уже в раннем возрасте в сыне пробудилась магия. Ой, совсем забыла сказать, С похвательностью те Клара и полезла в карман, извлекая конверт. Сегодня доставили письмо от твоего отца. Он догадался, что ты переехала ко мне. Неужели папаша решил помириться? Неужто совесть замучила, что выгнал из дома родную дочь? Но открыв письмо, хмыкнула. Когда это моего папашу мучила совесть? Его мучила только жажда наживы. Дочь начала читать вслух. Как мы тебе поведали за обедом, многоуважаемая семья аристократов подыскивает супругу для наследника. Рассматривают всех, но предпочтение отдают магэссам, в которых есть хоть капелька тёмной магии, а у тебя их целых 3. Мартишка, ты среди избранных, в субботу днём будут смотрины. Прошу не подводи, иначе выгоню из дома. Содомка купила для тебя красивое платье. Отец Я хмыкнула. Выгоню из дома, уже случилось. «Что будешь делать?» — спросила тетя. «Схожу, иначе папенька не отстанет. Не этот жених найдет другого, раз решил сбагрить меня замуж. А так хоть время потяну. И уверена, в том красивом платье, что купила мачеха, я отбор не пройду. Да и не смогу я тягаться с претендентками из богатых аристократических семейств». Они все такие на магичные красотки, глупенькие. Тётя погладила меня по голове. Все эти девицы уже не помнят, как они выглядели до наведения красоты. Я уверена, настоящий мужчина оценит твои лучистые глаза, нежный цвет кожи и и уродливые веснушки, пробурчал я. И весёлый нрав, подсказала тётя Клар. А веснушки вовсе не уродливы. Тот, кто тебя полюбит, будет считать их прекрасными. Ты настоящая, естественная и милая. Уверена, жениху ты понравишься. Это вряд ли, засомневалась я. Вот, например, мой начальник Лерд Десмонд тоже тёмный мак и аристократ. Если бы ты знала, как он смотрел на меня в первую нашу встречу. С ужасом рассматривал мои веснушки. Тогда по делам этим с новым, пусть выбирают девиц похожих друг на друга. Я согласилась с тётушкой и приняла окончательное решение познакомиться с родственниками жениха, чтобы произвести на них самое неприглядное впечатление. Ещё немного поболтав с тётей, отправилась спать. В гостевой комнате, в которой часто останавливалась в детстве, всё было по-прежнему. Светлые обои в милый цветочек, яркие шторы, И мятного цвета покрывало, пузатый шкаф и кресло-качалка. На кровати сидели разноцветные пушистики с бегающими глазками, их для меня сделал Мартин из клубочков шерсти. Если на них надавить, звери начинали разговаривать. Зелёный был ворчуном, синий с мяшариком, жёлтый смущённо извинялся, красный то и дело повторял: "Это не я, это он". А розовый мой любимец шептал: "Спокойной ночи". люблю тебя. В окружении плюшевого зверинца я не чувствовала себя одинокой. Представляла, как мама желает мне спокойной ночи, папа извиняется, а мачеха ворчит. Теперь я словно разговаривала с Мартином, чувствуя часть его души в этих нехитрых поделках. Переодевшись в старенькую пижаму, устроилась на кровати, обняла любимые игрушки и быстро уснула. Овы, сон был кошмарным. Мне снилось, что на Сматрину почему-то пришел Лер Десмонд. Он высокомерно ухмылялся и говорил, что жену с такими веснушками и всего с тремя капельками темной магии в своем доме не потерпит. А под утро привиделся рыжий парнишка, который спас меня от обезумевшей Лисяндры. Спаситель тряс меня за руку и требовал отдать долг. «Отстань!» — отмахнулась я от парня. «Ты поклялась, значит, сделка состоялась». Не унимался рыжий и толкал меня в бок. «Времени осталось мало. Я скоро уйду за занавеси, а мне нужно узнать, кто убийца». «Садовник», — пробормотала я. «Вставай», — рявкнул на ухо парень. Это было настолько реально, что, проснувшись, я подскочила на постель. В комнате царил полумрак. Сквозь шторы пробивался первый солнечный луч, и никаких рыжих призраков поблизости не наблюдалось. Я вновь откинулась на подушки, прикрыла глаза и попыталась уснуть. К своему ужасу услышала знакомый голос. "Эй, даже не думай спать". Резко открыла глаза и ойкнула. Была прозрачная фигура рыжего спасителя летала под потолком. "Не ори, тётю разбудишь", предупредил призрак и приземлился на кровать. Я наконец рассмотрела, что на парне надеты штаны с рубашкой и какой-то фартук. Такие носят подавальщики в кафе. Значит, именно в таком виде его тело покинуло этот мир. Правда, это самое тело сейчас то становилось прозрачным, то вновь обретало форму. «Кто ты?» — в ужасе прошептала я, убеждая себя, что мне это снится. «Лешек!» — радостно сообщил парень. «О-о-о!» — выдохнула я. «Ты тот оживший мертвец из Абитторио?» Я призрак, а не какое-то там разложившееся у мертвее, обиженно пробурчал леший. Призрачная душа, застрявшая между этим миром и занавесием. И давно ты уже так застрял? Скоро год будет. И мне нужно срочно найти убийцу, серьёзно пояснил рыжий, а затем прищурился, рассматривая меня. Слушай, ты же девчонка, А почему вы Викторию прикидывалась парнем? Так надо, нехотя ответила я, натягивая одеяло до подбородка. Буду я ещё делиться тайнами с рыжими мертвецами? Я не мертвее, возмутился Лешек. Призрак? Ты что, читаешь мои мысли? Редко, но получается. Здорово, да? А ещё могу сквозь стены проходить и внезапно исчезать. В реальном мире о таком и мечтать не смел. Хорошо быть призраком, похвастался лешак, но тут же вздохнул. Только жить уже не могу, а мне очень надо найти убийцу. Чьего убийцу? Моего. А ты разве не можешь посмотреть, не видишь скрытое? Я же не провидец, снова вздохнул лешак. И если не было магических способностей при жизни, то они не появятся за занавесью. Так что приходится отлавливать магов, чтобы помогли. Но если у тебя был целый год, почему только сейчас занялся поисками? И почему не обратился к прорицателю? Во-первых, где ты видел в Протомбре приличных прорицателей? Их даже в полиции, в магической академии днём с огнём не сыщешь. Так, что мне скорее нужен детектив. А во-вторых, что значит только сейчас начал поиски? Возмутился призрак и вновь взметнулся под потолок. Сперва я сам пытался что-нибудь разузнать, но не маги меня не слышат и не видят. Маги же сразу пытаются провести какой-нибудь ритуал и призвать мою душу за занавес. Вот наконец удалось подловить тебя и связать возвратным заклинанием. Ты вроде и при полиции, и при некроманте. Самое то. Подожди. Что значит связать возвратным заклинанием? Лесть, безусловно, была приятна, но заклинание волновало больше. Ты же ассистент некроманта. Почему элементарных вещей не знаешь? А ты их откуда знаешь? Так у смотрителей и жрецов подслушал, пока по кладбищам бродил. Важно сообщил Лешек, вновь уселся на мою кровать и закинул ногу на ногу. Самых применить не могу, магии нет, но слова выучил. А вот почему ты не выучила и как получила свою должность, большой вопрос. Я решила пока придержать информацию. Мало ли куда пойдёт, точнее, полетит рыжий. Возьмёт-то из-за вредности сдаст меня Дэсмонду. А о чём напрямую спросила Лешика? Да нужно мне тебя сдавать, фыркнул он. Мы теперь партнёры. Просто интересно, почему девчонка вырядилась парнем, служит у них романта, не знает простых тёмных заклинаний. Ты же ведь даже с той девицей в абитуре справиться не смогла. Это от неожиданности, проворчала я. Спасибо тебе, конечно, за помощь, но что-то мне не нравится, что я должна тебе до конца своих дней. Фу, больно надо. Чем скорее найдёшь моего убийцу, тем скорее расстанемся. А садил рыжий Я тяжело вздохнула. Только со мной могло произойти нечто подобное. В первый рабочий день подраться с материализовавшимся духом и подцепить призрака. А если откажусь? Деловито осведомилась я. Ты же сам сказал, что твое время на исходе. Не в твоих интересах. Ты клятву дала. Я к тебе теперь привязан, радостно заявил Лешек. По пятам буду ходить. Если переберусь за занавес, буду приходить в во снах. Вот часть это привалила, расстроилась я. А если найдут твоего убийцу, отстанешь от меня и исчезнешь. Зуб даю, закивал Лешек и поддел передний зуб большим пальцем. Зуб не надо, клятву давай. Клянусь, что как только ты найдёшь моего убийцу, я исчезну из твоей жизни. Торжественно пообещал парень, а затем погрустнел. Надеюсь, что исчезну, а не останусь навечно призраком. Я бы ещё в этом мире пожил, но говорят, за занавесью тоже неплохо. А вот так зависнуть беда. Родные меня не видят и не слышат, от магов приходится прятаться. Те то исчезает, то проявляется. М-да, дела. Зевнув, я и перевела взгляд на настенные часы. Вставать ещё рано на убийцу Лешика я до утра точно поймать не успею. Дай мне немного времени, чтобы поспать, подумать, и мне бы желательный испытательный срок у некроманта пройти, намекнул я. Мы с Дисмандом тесно сотрудничаем с полицией, значит, я быстрее смогу тебе помочь. Так уж и быть. Пойду тебе на встречу, подожду, но буду неподалёку, обрадовал рыжий Если помощь какая нужна, зови. В отличие от некоторых, простую мертвую или призванный дух успокоить смогу. Угу. Лопатой, буркнула я. Но я же не маг. Как говорится, чем богаты. Голос лешика ещё звучал, но сам он уже растворился в воздухе. Я наконец откинулась на подушку и уснула. В новом сне вновь видела Лера Дэсмонда. Но на этот раз жену он не выбирал, а грозился взяться за меня основательно и возместить нехватку мужского воспитания.